Фабриканты оптимистов. Провинциальные. Не то грипп, не то инфлуенца. Температура ниже рыб. Ноги тянет, руки ленятся. Лежу. Единственное видеть мог. Напротив окошко. Складки холстика. Фотография теремок. Т мальков и М толстиков. Весь день над дверью звоночный звяк, А у окошка толпа зевак. Где ты, осанка? Нарядность где ты? Кто в шинели, кто в салопе? А на витрине одни гомлеты, Одни герои драм и опер. Приходит дама, пантероистая, Такая она от угрей пятнистая. На снимке нет уж. Лизала ретушь, и кажется, этой плоской фанере, что она Венера, по крайней мере. И рисуется ее глазам уж, что она за зощинку выходит замуж. Гроза окрестностей, малец-шалопай, сидит на карточке, парим-пай. Такие, мол, не рассыпаны, как поганки по лесу. Растем Марксизму и отечеству на пользу. Вот по пояс усатый кто-то, красив, не пройдешь мимо. На левых грудях ордена Доброфлота, на правых Доброхима. На стуле, будто на коне, Кирасир, не то бухгалтер, не то кассир. В гарантию от всех клевет и огорчений коленки сложил. И на коленкис поставлены полные собрания сочинений. Дебель, Маркс и Энгельс. Дескать, сидим, трудящий и старателен. Ничего не крали и ничего не растратили. Если ты загрустил, не ходи далеко, снимись по пояс и карточку выставь. Семейному уважению, холостому Ольков, салют вам, Толстиков и Мальков, фабриканты оптимистов. 1927 год, Саратов.